Судя по числу приходов тюремщиков с едой, должен был, по моему расчету, быть третий день. Как к нам, опять пришел текаль, в сопровождении всего четырех стражников. Их немного, но достаточно, чтобы нас прирезать. Нам нечем защищаться, сказал сеньор. У нас действительно было отобрано все оружие. Не бойтесь, друг, успокоила его Майя. они не сделают этого так открыто. Что тебе нужно, предатель? грозно спросил Зибальбай. Если ты пришёл убить меня, то действуй скорее, потому что я должен предстать перед лицами богов, которых я молю о мщении за меня. Я не убийца. Если ты умрёшь, то только согласно закону, который ты нарушил. Мне хочется переговорить с тобой наедине. Говори перед ними или сохрани свои слова несказанными. Тикалю пришлось уступить. Он отослал стражу в сторону и тихо заговорил. Слушай, Зибальбай. Ведь тогда утром я видел твою дочь на вершине пирамиды и говорил ей, что люблю её по-прежнему, и что взял себе другую жену. только поверю в слова Матаи. Я сказал ей, что если она согласится быть моей женой, то я отпущу Нагуа, а тебе уступлю место Кацыка на всю твою жизнь. Я сказал ей также, что если она откажется, то я буду врагом тебе, ей и её друзьям. Она ответила с презрением. Что случилось затем, ты сам знаешь. Зибальбай повернулся к Мае. Этот человек говорит правду? Она собиралась отвечать, не знаю что, но Тикаль продолжал. К чему её ответ? Этот чужеземец, и он указал на меня, слышал мои слова. Теперь я вновь повторяю своё предложение на тех же условиях. Я всё это готов сделать из любви к ней. потому что она свет моих очей, дыхание моей груди, и без неё нет мне никакой радости в жизни. Зибальбай сложил руки и громко воскликнул: "Благодарю вас, о боги, что услышали мои молитвы и указали путь к устранению междуусобия. Возьми мою тикаль, если ты хочешь. Смотаю придётся бороться". Но вместе мы его легко отдалеем. Радуйся, Игнасио, ты совершишь своё великое дело. Я не радовался, потому что знал, что моя мечта будет принесена в жертву прихоти женщины. Поэтому я сказал Зибальбаю: "Погоди, моя ещё ничего не говорит". А что же ей говорить? То же, что я вчера сама сказала Тикалю. Медленно заявила девушка, что мне нет до него дела. Нет дела? Нет дела? Ты забыла, дочь, что он твой жених? Отец, я не выйду замуж за человека, который изменил клятве и не мог подождать одного только года. Будь благоразумна. Тикаль ошибся и теперь хочет всё исправить. Я ему прощаю. «Ты тоже должна простить. Не думай больше, Текаль, о сумасбродстве девчонки, а вели принести пергамент и чернил, чтобы написать договор. Я стар, и у меня мало времени. Не пройдет, пожалуй, годы, как ты получишь по праву то, чего теперь добиваешься силой». «Я принес с собой договор, но Майя согласна?» «Да, да, она согласна». Я не согласна, отец. Я обращусь к народу за защитой или наложу на себя руки. Тикаль, оставь нас на некоторое время. Она с ума сошла. Вернись через несколько часов, она будет тогда иного мнения. Когда мы опять остались одни, он обратился к дочери: "Твои уста произнесли ложь. Когда ты говорила, что не хочешь идти за Тикаля, потому что он не сдержал данного тебе слова, твой отказ имеет другую причину. В нём замешан этот белый человек, которого в его собственной стране зовут Джеймс Стриклэнд. Ты так долго смотрела на него, что не можешь уже забыть его. Правду ли я говорю? Правду отец? Тебе я не буду говорить лжи. Я очень огорчён за тебя и за этого белого человека, если только он не видел в тебе временной забавы. Но ты должна подчиниться требованию ради общего блага. Твои желания ничто в сравнении с исполнением пророчества о спасении и восстановлении нашего народа. Неужели все мои планы должны рушиться из-за упорства сумасбродной девушки? Мой долг к себе самой и тому, кого люблю, выше моих обязанностей тебе и выше твоих мечтаний о народном счастье. Проси, кроме этого, все, что хочешь, даже жизнь мою, и я повинуюсь. «Чем могу убедить я эту упрямую девчонку?» Хоть вы скажите ей, белый человек, что отказываетесь от неё. Я надеюсь, что ваше сердце мужественно и что вы поймёте, о каких важных вопросах идёт речь. Зебальбай, мне предстоит огорчить вас, но судьба моя связана с судьбой Майи, и я не могу убедить её выходить замуж за ненавистного ей человека. Слушай, теперь ты, друг Игнасио, ведь ты не влюблён подобно твоему белому брату, научи их, что надо уметь приносить в жертву собственные прихоти, когда затронуто столь важное дело. Ведь ты сам заинтересован в успехе. Я отдам тебе все сокровища, которые находятся здесь, и мечта твоей жизни, из-за которой ты столько перенёс, будет исполнена. Скажи им те слова, которые нужны, чтобы склонить мою дочь или её обожателя на нашу сторону. Иначе через несколько дней нам всем предстоит вместо торжества позорная смерть от руки Тикаля и его сторонников. Сердце моё замерло. Он говорил истину. Если моя примет предложение Тикаля, То мой народ будет спасён от тяжёлого ига и наплеменников. Но что я мог сделать с ней? Что может поколебать любящее женское сердце? Но в отношении моего друга дело обстояло иначе. Я ему собирался сказать, что от одного его слова зависит не только моя жизнь, но и жизнь целого народа. Что нельзя ему, белому, ожидать счастья от любви цветной девушки и что лучше ему с ней расстаться для их же обоюдной пользы. Майя точно читала мои мысли и сказала: "Игнасио, помни свою клятву". Тут я вспомнил свои слова, сказанные в пустыне, и ответил Зебальбаю: "Я не могу помочь твоему желанию". потому что обещал не становиться между твоей дочерью и моим другом. Сегодня во второй раз в моей жизни женщина разрушает все мои надежды, столь близкие к осуществлению, но я ничего не могу. Зебальбай мне ничего не сказал, но обратился к синьору. Белый человек, вы слышали слова своего друга? Они должны сильнее всяких про проникнуть в вашу душу но если вы будете упорствовать я скажу всё тикалю и отдам вас в его распоряжение а он мстителен и не постесняется принять все меры чтобы вас убрать вас ожидает смерть в последний раз спрашиваю вас что вы выбираете жизнь или смерть Смерть лучше, твёрдо ответил сеньор Джеймс. Мне очень жаль вас, Зибальбай, и ещё больше вас, друг мой Игнасио. Но видно, такова судьба. Если Игнасио не может забыть своей клятвы, то как я могу нарушить своё обещание, которое дал Мае? Трусость нигде не уместна, и здесь также. Если только Мая не откажется от меня, То я буду ей верным до смерти. Я буду твоей в жизни и после смерти. Делай, отец, что хочешь. Пусть Тикаль умертвит его. Но я не отдамся ему самому, живая или в долине смерти, найду избранного супруга. Зибальбай вскочил с места и с блестящими глазами громко произнёс: При последнем своём издыхании я буду призывать на тебя и твоих детей проклятие богов. Пусть сердце твоё разрывается на части от горя, и имя твоё пусть будет символом позора. Пусть слова в твоих устах будут пеплом. Мне кажется, что я предвижу будущее. Ты достигнешь своей цели. Ты с помощью обмана станешь его женою. Он будет некоторое время близок к тебе, но ты должна будешь заплатить за это дорогой ценой, которую с тебя спросят, и которую ты дашь ценой гибели всего твоего народа. Отец, пощади, возьми назад твои слова. У меня столько же жалости... Сколько у тебя к моим сединам и к моим печалям. Ты не щадишь меня, а я должен дать тебе пощаду. Пусть проклятие моё разобьёт твоё сердце и сердце того, кто отнял тебя у меня. И он тяжело свалился на пол.